него, так же, как и на Кевина, нашло нечто, чему нельзя дать объяснение. И хотя этот момент был непродолжительным, он, тем не менее, не мог его забыть. «Что?» — хрипло спросил Кевин. «Что, папа? Ты хочешь покончить с этим?» «Тогда я приступаю. Не надо пока. Я не думаю, что нам придется это сделать. Я не уверен, что он там, но он рядом. Ты не можешь этого знать, даже подумать об этом». Но его сын действительно так думал, и он верил, что Кевин был прав. Между папашей и им установилась своего рода связь, будь серьезен. Он отлично знал, что это была за связь. Это был тот самый чертов аппарат, висящий там на стене. И чем дольше все это продолжалось, чем дольше он чувствовал, как работает этот механизм, тем меньше все это ему нравилось. Разбей фотоаппарат. «Разбей связь», — думал он и сказал. «Ты уверен, Кеф? Давай обойдем дом. Попробуем зайти с заднего хода. Там ворота. Он наверняка держит их запертыми. Тогда, возможно, придется перелезть». «Ладно», — сказал мистер Деливан и последовал за сыном вниз по ступенькам за угол эмпориума-галлориума, колей, пытаясь по дороге понять, в уме он. Но ворота не были заперты Где-то по дороге папаша забыл закрыть их. И хотя мистеру Делли ивану не нравилась идея перелезать через изгородь или падать с нее, в процессе чего, вполне вероятно, оторвав себе яйца, открытая двери почему-то понравилась ему меньше. Тем не менее, они с Кевином прошли во двор, настолько загаженный мусором, что его не могли даже скрасить опавшиеся неисты. Кевин пробирался сквозь кучи отбросов, макулатуры, тряпья, которые папаша выбросил, но не потрудился вывезти на свалку. Мистер Деливант следовал за ним. Они подошли к чурбану, на котором мясники обычно разделывают туши животных, приблизительно в то же время, когда папаша выходил из двора миссис Алте и Линдон на Мулбери-стрит, пока не достиг офиса в компании Вулл Джо Лунбер. Позади крохотного дворика компании была высокая изгородь. В ней были ворота, которые были заперты, но у папаши был ключ. Он откроет ворота и ступит через них в свой собственный двор. Кевин подошел к Чурбану. Мистер Деливан догнал его и, поймав взгляд сына, подмигнул ему. Он едва открыл рот, чтобы узнать, какого черта они тут делали, но тут же закрыл его. Он начал понимать, в чем дело сам. Без помощи Кевина это было неправильно. Неестественно. И он знал из своего горького опыта, в котором Реджинальд Мэрион, папаша Мэрилл, сыграл не последнюю роль, что совершать поступки импульсивно было прямым путем к неправильному заключению. Сначала он подумал, что смотрит на остатки разбитой полароидной камеры. Нет, это, конечно, его воображение, пытающееся найти рациональное зерно в повторении. То, что лежало... Вокруг чурбана совсем не было похоже на остатки фотоаппарата, будь то полароидного или какого другого. Все эти приводные механизмы и маховики могли принадлежать только часам. Затем он увидел картонную птицу и догадался, каким именно часам. Он открыл рот, чтобы спросить Кевина во имя, чего понадобилось папаше вынести часы с кукушкой и расколоть их. Он подумал еще и решил, что ему не нужно спрашивать. Ответ уже начал приходить сам с собой. Он не хотел, чтобы этот ответ приходил, потому что он указывал на сумасшествие по большому счету, но это уже не имело значения. Он пришел, и все. Тебе следовало повесить эти часы на что-то. Ты должен был их повесить из-за маятника, а ты на что повесил? Ну, конечно, на крючок. Возможно, но крючок, торчащий из балки, наподобие той, на которой висел фотоаппарат Кевина. Сейчас он заговорил, и его слова, казалось долетали издалека. Что, черт подери с ним, Кевин, он что, спятил? Не спятил. Ответ Кевина тоже донесся, как бы издалека, когда они стояли под чурбаном, смотря на приконченные часы. Только слегка тронулся из-за фотоаппарата. — Нам надо разбить его, — сказал мистер Делливан. Его слова, казалось, доплыли до ушей задолго до того, как они слетели из его губ. — Еще рано, — ответил Кевин. — Сначала надо сходить в аптеку. Там особая распродажа этого вида аппаратов. — Особая распродажа чего? Кевин тронул его за руку. Джон Делливан взглянул на него. Голова Кевина была настраженно поднята, как у оленя, почуявшего дымок костра. В этот момент мальчик казался особенно красивым. Он был просто божественно красивым, как молодой поэт в час своей смерти. Что? — резко переспросил мистер Далливан. «Ты — Ты что-нибудь слышал? Настороженность медленно сменялась сомнением. — Машина проехала, — сказал мистер Далливан. — Насколько же он был старше своего сына? На 25 лет он был таким же в этом возрасте. Он отогнал от себя эту странную мысль, стараясь держать ее на расстоянии вытянутой руки. Он отчаянно взывал к здравому смыслу, но нашел только его остатки. Прикидываться сейчас зрелым, здравомыслящим человеком было бы все равно, что надеть рваное пальто. Ты уверен, что это только машина? Да, Кевин, ты заведен до предела. Возьми себя в руки. Или, или что? Но он знал и засмеялся, трясясь «Или мы сейчас удерем отсюда, как два кролика!» Кевин задумчиво посмотрел на него, как человек, выходящий из глубокого транса, и затем кивнул головой. «Пойдем!» «Кевин, ты что? Что ты хочешь сделать? Он, возможно, наверху, просто не отвечает. Я тебе потом объясню, когда придем. Давай!» И почти выволок своего отца из мусорного двора на узкую аллею. «Кевин, ты что, хочешь вывернуть мне руку?» спросил мистер Деливан, когда они находились на тротуаре. «Он был здесь», — сказал Кевин. «Прятался, поджидая, когда мы пойдем. Я чувствовал его». «Он был?» Мистер Деливан остановился, затем начал снова. «Ну хорошо, допустим, был. Не стоит ли нам вернуться туда и взять его за шиворот?» Я вождав «Где он был?» «По другую сторону изгороди», — сказал Кевин. «Его глаза, казалось, поплыли. Мистеру Деливану это нравилось все меньше. Он уже был и уже взял, что ему надо. Нам придется поторопиться». Кевин уже сделал шаг по направлению к краю тротуара, чтобы пересечь городскую площадь Клавердера. Мистер Деливан поймал его за руку, как кондуктор безбилетного пассажира — пытающегося от него ускользнуть. «Кевин, о чем ты говоришь?» И Кевин, наконец, сказал, взглянул на него и сказал, «Оно приближается, папа. Пожалуйста, это моя жизнь». Он смотрел на отца, умоляя своим мертвенно-бледным лицом и обреченно плывущим взглядом, «Собака приближается. Это ничего не даст. Вломиться в дом и разбить камеру уже прошло слишком много времени. Пожалуйста». Не буди меня. Это моя жизнь. Мистер Деливан сделал еще одно последнее усилие, чтобы не поддаться этому медленно наступающему сумасшествию. И потом уступил. ну сказал он, взяв сына за локоть и подталкивая его к площади. чтобы это ни было, давай доведем дело до конца. У нас еще есть время. Не уверен, сказал Кевин. И затем добавил «Я не думаю».